Глава одиннадцатая. Если я думала, что в прошлый раз было шумно, то ошибалась. Именно шум вокруг заставил меня с трудом разлепить глаза и увидеть сначала лишь тьму перед глазами. Повязка. Я приподнялась, ощущая. Песок под руками и ногами? Но не в больших количествах. Немного. А под ним — земля. Когда села на колени, то развязала повязку — и поморщилась из-за яркого света, который на секунду ослепил меня. Ещё одна клетка. Именно в ней и нахожусь, но в этот раз. За ней простирается гигантское поле, огороженное высоким забором, а выше забора находятся трибуны. Что-то похожее я видела в Архейнхолле. Там редко собирали всех жителей, если собирались объявить нечто важное. Только здесь всё в разы больше по площади. Это арена. Я вижу людей на трибунах, и это именно они что-то кричат. Но я не могу разобрать слова. В ушах сильно шумит из-за них. Вижу, как некоторые чуть ли не подпрыгивают со своих мест и будто бы машут руками. Пытаюсь проморгаться, чтобы глаза скорее привыкли к свету после темноты. У клетки нет дна и нет потолка, поэтому я чувствую землю и песок. Она небольшая по размерам, но я спокойно лежала в ней. Встаю на ноги и подхожу к ней, чтобы коснуться прутьев рукой. Холодная. Хоть солнце и светит ярко, но оно не раскалённое, иначе и земля, и прутья уже нагрелись бы. Значит, я не в пределах Архейнхола. Но откуда тогда здесь песок? Выдыхаю через рот и замечаю облачко пара, но мне не холодно. Оглядываю себя с ног до головы и понимаю, что на мне странная одежда, не та, которая была до этого. Тёмные брюки в обтяжку, но из стороны ткани, и такая же кофта на молнии. Я вновь поднимаю взгляд, и на этот раз смотрю не на трибуны, а на центр, где расположена не только моя клетка, но и ещё двенадцать точно таких же. В каждой из них находится человек. Одежда у мужчин отличается, но только по фасону, а ткань на вид такая же. У девушек, которых здесь оказалось помимо меня, ещё три, среди которых рыжая, аналогичная моей одежда. Её оказалось найти достаточно легко из-за цвета волос. Мой взгляд зацепился за тонкий ошейник на её шее, и я вдруг почувствовала на своей такой же. Коснулась рефлекторно пальцами шеи, и действительно, у меня такой же. У всех людей в клетках есть ошейники. Где я? Увидела еще одно знакомое лицо — Ашер. И сейчас на парне нет привычной ему формы, поэтому практически ничего не выдает в нем Ликтора. На вид он спокоен и даже практически не смотрит по сторонам, будто точно знает, где находится. Еще в каждой из клеток замечаю такие же повязки. Видимо, я пришла в себя самой последней. Звучит сигнал, и он настолько громкий, что я, прикрываю уши руками, морщусь. Он длится не более 10 секунд, а прямо из металлического забора в этот момент вверх поднимается прозрачная завеса, будто стекло, которое вырастает на несколько футов. Люди на трибунах замолкают, по крайней мере, становится значительно тише, так что я даже могу слышать собственное дыхание. Паника потихоньку начинает захватывать меня, ведь я не знаю, что это за чёртово место. Среди забора оказывается дверь, которая начинает медленно открываться вверх, а прямо из земли появляется длинная белая дорожка. Что за фокусы ещё? Я вижу, как из той двери, будто из самой тьмы, потому что позади не видно даже коридора, выходит Сицилия Дарс в сопровождении какого-то низкорослого мужчины. Он даже ниже меня на целую голову. Она одета в такую же одежду, как и в прошлую нашу встречу, только цвет иной, ярко-красный. небольшой микрофон прикреплен к ее одежде добро пожаловать говорит сициля останавливаясь в десяти футах от наших клеток которые расположены будто два полумесяца перевернутые в противоположную сторону вероятно многие уже поняли где они а кто нет то объясню вы вместе которые все называют греза у вас нет шанса на победу «Нет шанса на долгое и счастливое будущее, ведь ваши жизни принадлежат этому месту». Голос Сицилии раздается эхом, и ее слышит абсолютно каждый. «Но каждый из вас может побороться за свое дальнейшее существование. Вы можете продлить часы и дни своей жизни, если вам удастся выиграть у самой смерти». Сицилия приподняла одну из рук, и люди полностью замолчали, а я нервно сглотнула. Слушайте внимательно, что я скажу. Вас двенадцать человек. Все вы поделены на четыре команды, то есть по три в каждой. Ничего не понимаю. Куда эта женщина меня привезла и для чего? Вы сможете отличить того, кто в вашей команде по цвету ошейника, которым он загорится, когда решетки на ваших клетках падут. Ваша задача на этот раз очень легкая. Нужно убить всех тех, кто не состоит в вашей команде. При этом... Все участники вашей должны выжить. Умрет один, умрут и два остальных, даже если они останутся последними. Мой мозг отказывается принимать эту информацию. Вы не сможете увидеть цвет своего ошейника, поэтому игра будет еще интереснее. Поймете лишь тогда, когда один или оба из участников вас не тронут. Может быть и так, что все вы сегодня умрете. Если победители все же будут... на некоторое время они будут в безопасности. Сицилия опустила руку, и люди тут же завопили, будто радуясь ее словам. Куда, черт возьми, я попала? Это что, какие-то игры на выживание? Да, я слышала о чем-то подобном в Квадранте, но никогда не вслушивалась, о чем сейчас жалею. Я дотронулась руками до ошейника и попыталась снять его, но тут же получила легкий удар током. Вот черт. Сицилия обвела каждого участника взглядом и улыбнулась. «Выживете? Значит, мы еще с вами встретимся». Странную фразу проговорила она, а после ушла, скрывшись там, где и появилась изначально. Дорога за ней скрылась обратно под землю, а я даже рот приоткрыла слегка от удивления. Все, что она сказала, почти все пропустила. Информация отказывается усваиваться в мозгу. Ошейник, цвет. «Команда». Грудь сдавила из-за страха и паники. «Что будет дальше?» «Кажется, мир вокруг меня начал распадаться на мелкие фрагменты, будто хрустальные стекла, разлетающиеся в разные стороны. Сердце заколотилось, глухо отдаваясь в ушах. Девять человек, если верить словам Сицилии, должны будут умереть в ближайшее время». «Почему? Почему это происходит именно со мной? Почему, черт возьми, смерть преследует меня?» Мне хочется расплакаться от бессилия и всей той ситуации, в которой оказалась, но я не могу сейчас даже этого сделать. Мой взгляд вновь скользит по людям в клетках, и я вижу, что почти все изучают друг друга, будто оценивая противника. Наверное, это правильная тактика, и именно это следует сделать. И мне. Но я не могу. Я вижу лишь Ашера, когда Ликтор тоже встречается со мной глазами и понимает, что всё. «Мой конец. Если мне вновь повезёт, и наши ошейники будут одного цвета, тогда у меня есть крохотный шанс, а если нет, он убьёт меня первым». Не замечаю, как отступаю назад, лишь чувствую, как спиной упираюсь в решётки. Раздаётся звук, который напоминает короткую сирену. Я пытаюсь отыскать его источник, но ничего не вижу. Он звучит так громко, что все на трибунах замирают, как и моё сердце. На третьем таком звуке ощущаю, как клетка начинает опускаться под землю, поэтому отхожу на шаг и смотрю, как железные прутья скрываются прямо в земле, будто там забучие пески. Все участники оказываются на свободе. Я, как и другие, тут же смотрю на ошейники, но их цвет пока не меняется. Сирена прекращается, и наступает минутная тишина, которая только давит на нервы. Надеюсь, незаметно, но я постепенно отхожу назад, стараясь оказаться дальше от остальных. Запоздалая мысль приходит ко мне в голову. Не зная собственный цвет, кто-то может убить человека из собственной команды. Нужно будет считать, чтобы понять, какой цвет. А это время. Сицилия не предупредила об этом. Раздается еще один резкий звук, но теперь короткий, и я вижу, как ошейники теперь меняют серый цвет на разные. Секундная задержка. Мне кажется логичным остановиться и подождать, чтобы понять, кто в какой команде, и... Здоровый мужик несётся в сторону Лизи. Тут же оживают другие участники, а я лишь замираю, видя, как тот самый мужик уже схватил Лизи и ударил ей по лицу, отчего девушка завалилась на землю. Кровь. Не пойму, откуда, но её кровь брызгает в стороны и окрашивает песок. У Лизи синий, у мужчины красный. Глазами быстро отслеживаю остальных и понимаю. что два желтых дерутся между собой, даже не понимая, что они в одной команде. Я лишь продолжаю отступать назад с дрожью в руках и ногах. Вижу зеленого, который замахивается и старается ударить Ашера. Ликтор тоже синий, но парень выставляет руку и ладонью останавливает его кулак, чтобы после сжать. Тут же раздается крик, и я понимаю, что он, вероятно, сломал ему руку. Не знаю как, но другой зеленый бежит ему на помощь. Ашер дергает первого мужчину за руку и тянет на себя, чтобы следом свернуть шею. Лизе удается запрыгнуть на шею красному и пальцами впиться ему в глаза. Слишком поздно замечаю сбоку движение и следом чувствую удар в скулу, отчего с трудом удается устоять на ногах. Теряю на несколько секунд ориентацию в пространстве, и это играет против меня. Нападавший не теряет времени и бьет еще раз. отчего я падаю на землю, понимая, что перед глазами стремительно темнеет. Чтобы хоть получить какую-то фору, сжимаю песок и практически на ощупь кидаю его, однако по шипению понимаю, что попадаю прямо в глаза. Я отползаю, и когда проясняется, то встаю, чувствую во рту металлический привкус крови. Сердце колотится, как будто сообщает мне о чем-то важном. Звуки криков с трибуны уходят на задний план. когда я вижу нападавшего жёлтого парня примерно моего возраста. Без понятия почему, но он решил избавиться именно от меня. Не жёлтая. Это отмечаю про себя, и среди этого хаоса пытаюсь дальше выяснить цвет ошейника, решив убежать, когда тот погнался за мной. Он крупнее меня практически в два раза. Правда, мне удаётся пробежать совсем немного, когда из ниоткуда передо мной появляется ещё один красный. Девушка. Она дёргает меня за ткань кофты. Тут же слышится её треск и дальше хватает за волосы, когда я стараюсь ударить её по ребрам, вспоминая все короткие уроки самообороны, которым меня учил ещё и лед. Благо, противница попадается мне такая же, как и я сама. Мы бьём друг друга наугад, практически не причиняя никакого вреда. Я тоже пытаюсь оттащить её за волосы, когда та выдаёт мне хлёсткую пощёчину. Вдруг ее руки резко ослабевают на моем теле. Я вижу, что сзади девушки, уже мертвой, с открытыми глазами девушки, стоит Ашер. Он ее убил. Мои глаза расширяются, и я отступаю, спотыкаясь о чью-то руку и падаю на землю. Страх парализует, заставляя меня замереть. Когда Ашер неспешно приближается, перед ним появляется еще один зеленый, но он будто специально не убивает его сразу. Сначала Ликтор ломает ему ребра несколькими четкими ударами. Я слышу их хруст и всхлипы бедного парня. После Ликтор выворачивает ему руку, заставляя опуститься на землю. При этом Ашер не смотрит на зеленого, который кричит из-за адской боли. Он смотрит на меня. Ликтор выворачивает ему другую руку так, что кость рвет мышцы и кожу, а крик «Парня!» эхом отдается у меня в ушах. Я хочу зажмуриться, чтобы не видеть всего этого, но продолжаю смотреть. Ашер хватает зелёного за волосы и держит его голову, чтобы ударить прямо в спину. Что-то обрывается во мне. Наверное, надежда на то, что в этом человеке есть хоть капля человечности. Я вижу кулак Ашера, который в буквальном смысле слова прорвал грудную клетку тому несчастному. Кровь вытекает изо рта зелёного, когда тот ещё несколько долгих секунд хныкает. И, наконец, умирает. Он идёт ко мне. Моя смерть. Я всё ещё не шевелюсь и сижу на земле. Могу лишь просто смотреть, понимая краем сознания, что бежать бесполезно. Не так уж и долго мне удалось пожить. Глупая мысль заставляет меня нервно усмехнуться, когда Ашер остается до меня лишь пара шагов. Его руки в крови и вот-вот окрасятся и моей. Когда он делает еще один шаг, то я опускаю глаза, потому что не могу. Мне вообще хочется зажмуриться и начать его умолять, чтобы он убил меня быстро. Но знаю, что этого не будет. Я трусиха и не могу смотреть. Секунды ожидания кажутся вечностью. И когда я уже чувствую, что вот оно уже близко, то слышу громкое «нет». «Сначала мне кажется, что этот протест вырвался из моей груди, но после, когда понимаю, что по-прежнему молчу, то слышу продолжение. «Она синяя, как и ты, как и я», — говорит Ализе, и я осмеливаюсь поднять взгляд вновь. Элизабет стоит рядом с ашером и удерживает его за руку, говоря все это. Я замечаю кровь и на лице, и на руках девушки. «Никого не осталось. Мы выиграли». Долетают в ее обрывки фраз, которые заставляют меня оглядеться по сторонам и понять, что я действительно синяя. Песок и земля в крови, а трупы людей выделяются на фоне. С огромным усилием заставляю себя отмереть и не вырвать прямо здесь. Хотя мне даже нечем это делать, желудок уже давно пуст. Звучит еще один звук, а земля под ногами начинает дрожать, начав постепенно уходить вниз, будто скрываясь в песках. Я сижу, даже когда мы оказываемся прямо под землей за прозрачными стеклами, которые четко отзеркаливают ворота наверху. За стеклом оказывается Сицилия Дарс, которая хлопает нам в ладоши и улыбается. По ту сторону оказывается очень светло, ведь интерьер настолько белоснежен, что режет глаза. Я встаю, наблюдаю, как потолок, который раньше был землей, закрывается над нашими головами. Ашер стоит все еще близко. Хоть я и отошла уже, но все равно чувствую его взгляд. Не осмеливаюсь посмотреть, потому что знаю, что там увижу. Уже во второй раз ему не удается завершить задуманное. «Вы превзошли все ожидания», — раздается голос Сицилии через микрофоны, встроенные в этой комнате. «Уже только за один день принесли более тысячи досок Кафаликона. Похвально!» Я дергаюсь, когда она продолжает. «Кафаликона?» «Так то, что там было, всё это из-за Кафаликона? Но зачем он ей, если она и так является наследницей?» «Мне интересно, что ты собирался с ней сделать?» Задает вопрос Сицилия Ашеру, указывая взглядом на меня, но парень молчит. «Вероятно, убить. Значит, слова князя верны, и ты действительно попался из-за девчонки. Как это должно быть? Печально. Впрочем, неважно, ваша троица справилась, поэтому теперь у вас есть минимум два дня». До следующего представления. Уверена, вы произведёте настоящий фурор. Она взмахивает рукой, будто что-то должно произойти, но всё остаётся неизменным. Грегори обращается к тому мужчине, который выходил вместе с ней на поверхность. Пусть их отнесут в свои клетки и позаботятся. Я вижу, как тот самый Грегори выдаёт кивок, а после нажимает некую кнопку среди многочисленных приборов, и я чувствую укол в шею. Игла встроена в ошейник, догадываюсь я. Все мы втроем отключаемся.